Лара, ноги которой запоздало сделались ватными от арефьевского лихачества, молча вскипала. Ей не нравился разговор, не нравились слова Егора. Все это почему-то ужасно задевало. — Ну же, Лара, не держи все в себе. Выступи с гневной отповедью, — усмехнулся он. — Что, циник и капиталист? — Да, я жалею что ты был мужем моей сестры. Губы ее предательски задрожали, потому что она заслуживала другого, лучшего, чем человека, который заявляет, что за деньги покупается все. Что скажешь, Лилю ты тоже купил? Нет, не купил, скажем, я ее заинтересовал деньгами и тем, что они мне дают. Вкусная еда в ресторане, хорошее вино, Машина вместо толкучки в метро. Свежие цветы, вечер в театре. А потом она влюбилась. И я тоже. Лара пыталась взять себя в руки. Нет, она не будет говорить все, что об этом думает. его не дано понять. А скажи, для чего деньги тебе? Например, зачем ты работала на прошлой неделе в студии на Покровке? Там, в подвале. Тебе этого не хотелось. Это было не вдохновение. Ты зарабатывала деньги, чтобы отправиться на Байкал. То есть деньги помогли тебе осуществить желаемое. Как я и сказал. Жестко заключил Егор. Ты что? Следил за мной. Откуда ты знаешь? Ты не брала трубку. Я волновался. Он оставался невозмутим. Пришлось навести справки. «Останови машину!» — процедила она. «Сейчас же!» «Что?» «Да брось. Ты решила продолжить пешком?» Она была готова убить его. «Останови!» Арефьев откровенно потешался над ней и не думал слушаться. «Сейчас мой черед ехать!» — запротестовала Лара. «Если твое слово хоть что-то значит!» Егор бросил взгляд на часы. «А и правда!» «Твой черед!» Покладисто, как ни в чем не бывало, он тут же затормозил. Лара вылетела из машины, как камень из рогатки, и чуть не столкнулась с Егором, обегая капот. Он протянул ключи. «Прошу!» Она выхватила их намеренно резко, но подвела себя сама. Брелок выскользнул из пальцев и шмякнулся в придорожную пыль. Поднимая ключи, Лара спиной чувствовала насмешливую ухмылку Егора. Звук взревевшего двигателя как нельзя лучше отразил ее внутреннее состояние. Так что Арефьев поступал довольно умно, давая ей время на передышку и помалкивая. Теперь, когда она смотрела на дорогу, ей не нужно было смотреть на него. Уже счастье, — подумала Лара раздраженно. Егор пролистал «Атлас», убедившись, что новая метка Лили еще не близко, и включил музыку. Только спустя три трека он признался. — Я знаю. Она влюбилась в меня раньше. Раньше, чем мы пошли в ресторан, в театр. Я тоже влюбился в нее раньше всего этого. Он помолчал, ожидая реакции Лары но Таня сводила глаз с серой ленты асфальта, разматывающаяся перед ними. «Я помню тот день», — наконец негромко признался он, «когда нас представили друг другу, она стянула медицинские перчатки, чтобы пожать мне руку. Я только неделю как стал управляющим директором, и мне было лестно слышать, как ей озвучивают мою должность» а потом ее начальник попросил ее показать мне тут все. Кажется, она была не в восторге от этого, но все-таки скинула халат и осталась в обтягивающей темно-серой водолазке, простенькой, совсем без декора, и узкой черной юбки до колена, вся такая тонкая, точеная, как египетская кошка, и до невозможности поучительски строгая. И когда мы отправились на экскурсию, она пошла впереди, и... Ох, это ее юбка! Там оказался разрез сзади, обычный прямой разрез, только вот очень длинный до... Ну, ты понимаешь, и я вдруг перестал соображать, ни слова не понимал. Она мне что-то говорила, сыпала терминами своими медицинскими а я даже не мог думать. Наверное, она посчитала меня остолопом, но я честно пытался сфокусироваться на том, что она вещает, а этот чертов разрез уводил меня совершенно в другую сторону. Так что в итоге пришлось поравняться с ней, чтобы не видеть всего этого. А потом мы вернулись в лабораторию, к ее халату. Но она уже завладела мной целиком. Я что-то пошутил раз-другой. Она все не улыбалась. Мне это показалось странным. Я ведь еще не знал, что она редко улыбается незнакомым. А я безумно хотел это увидеть. Хотел заставить ее улыбнуться именно мне. Так что пришлось пригласить ее в кафе. Она осмелела. рассказывала про себя, конечно, про вас обеих. Мы проболтали весь обеденный перерыв. Там-то мне и удалось ее рассмешить, наконец-то. И знаешь, этот смех, это было даже лучше, чем разрез на ее юбке. Пока Егор говорил, Лара уже жалела, что села за руль. Образ столь откровенно, без цензуры описываемой встречи, развертывался перед ее мысленным взором. Он заслонял собой дорогу. Она много раз слышала историю знакомства Лили с мужем, но всегда с той другой стороны. А сейчас картина впервые сложилась полностью, и сердце тревожно кольнуло. Рассказ Егора определенно причинил ей боль. Населенные пункты по пути встречались реже, правда, скорость движения все равно то и дело падала. За каждой неторопливо громыхающей фурой скапливался хвост из легковушек, дожидающихся шанса обогнать. Они напоминали стайку бестолковых рыбешек, вьющихся вокруг акулы. У Лары уже не было возможности глазеть по сторонам. Она не замечала изменившегося пейзажа, придорожных мотелей и забегаловок, словом, ничего, кроме исчезающих под колесами километров и почти шахматных рокировок тех, кому было с ними по пути» и кто оказывался то впереди, то сзади. По нескольку десятков, а то и сотен километров, они ехали рядом, так что становились почти знакомцами, и она уже узнавала номера, надписи пальцем по пыльному борту или наклейки на стекле и бампере. Это было даже приятно не углубляться в свою жизнь, в свои мысли и чувства, а просто вести машину, следить за дорогой, реагировать на дорогу, которая, к счастью, подобной реке, каждую секунду менялась, оставаясь прежней. Новая выбоина, новый обгон, новая встречная машина, заправка, мост, холм, пост. Заправки они до сих пор выбирали приличные, то есть знакомые. Но Лара подозревала, что скоро эта привилегия исчезнет, и все будет чужим. После внезапного приступа откровенности Егор стал немногословен, а потом и вовсе задремал, чем до предела облегчил Ларе задачу. Она все еще негодовала, а так просто в скрывшемся факте надзора за ее московской жизнью. Что еще скрывает этот человек? Ведь в сущности Лара мало что знала о нем. Все эти годы он был дружелюбен, отстранен и занят работой. Так что Лара встречала его в лучшем случае раз в несколько месяцев. И подавляющую часть этих встреч он был облачен в итальянский костюм и серьезную деловитость, от которой лично ей становилось неловко, будто она отвлекает человека от важных дел, хотя и пришла не к нему. Она даже не задумывалась, кто он. Понятное дело, Егор Орефьев, второе лицо в крупной компании» импорт медицинского и косметического оборудования. Успешный, привлекательный, сорокалетний, муж ее сестры. Офис, толковая пожилая секретарша, многоканальный телефон, корпоративная почта, деловые ужины в Сити. Мать замужем в Штатах, отец, кажется, умер. Но кто Егор по сути своей, Лара не догадывалась и не стремилась. До сегодняшнего дня. Она не осознавала момент его пробуждения. Просто в салоне вдруг стало душно. Бездумным, привычным жестом она чуть оттянула майку на груди и, сложив губы трубочкой, подула вниз на повлажневшую кожу. И только после этого догадалась, что виной всему пристальный взгляд Арефьева. А она не любит, когда на нее смотрят в упор. Прежде чем Лара успела покоситься вправо и подтвердить догадку, Егор, вытянув руку, уже защелкал кнопками кондиционера, понижая температуру воздуха. «Где мы едем?» — поинтересовался он. «Уфу проехали». «Моя очередь вести. Только предлагаю сперва перекусить». Лара кивнула. «Смотри, смотри». «А, то есть не смотри». «Тебе нельзя отвлекаться, просто там указатель, что через километр будет заведение под названием «Смачный кабачок».» Лара хмыкнула. «Думаешь, кабачок? Это не о ресторане или об овоще?» Продолжал радоваться Егор. «Заедем и узнаем. Заедем?» «Удивительно», — в свою очередь хмыкнул Егор. «Ты спрашиваешь моего мнения?» «Что-то новенькое». «Не волнуйся, это первый и последний раз», — отрезала Лара. Разломавшиеся между ними льдины снова столкнулись и превратились в заиндевевший торос. Но в смачном кабачке они все-таки пообедали. Лара и здесь не расставалась с рюкзачком, усадив его рядом с собой. Делая заказ, Егор долго обсуждал с немолодой официанткой название «кафе», Сначала этого, а потом и всех других, что стоят на трассе. Они и правда были характерными. И по перечню услуг, кафе, мотель, сауна со всеми вытекающими. И по вывескам «В городе так не назовешь» 401 километр. «Регион 02», «Тормозни». Лара, хотя и старалась казаться безучастной, не могла не приметить, что официантка, непривычная к искреннему вниманию, была полностью покорена ее спутником. Ей хватило всего пары арефьевских улыбок, чтобы вокруг взметнулась и заискрилась, как в калейдоскопе, вишневая гордость, приправленная, припорошенная одуванчиковой радостью и малахитовой ревностью, которую, очевидно, будила в ее душе Лара. Та прикусила язык, только бы не выдать, что ты, подруга, ни в коем случае не претендую. Когда официантка вернулась, чтобы выдрузить на стол пластмассовую подставку с порезанными на треугольничке салфетками, ее губы уже сургучно пламенели помадой. Как он может флиртовать в присутствии лили? Только что рассказывал, как они встретились. А теперь, думала Лара, глядя на рюкзак сурный. Впрочем, ничего предосудительного он себе не позволял. Лара вообще все чаще приходила к заключению, что Арефьев — мастер владеть собой. Его эмоции приглушались, таяли, едва вспыхнув, так что часто ей толком не удавалось разобрать почти ничего. Он будто знал о ее тайном даре и стремился скрыться. Была ли в том заслуга личного обаяния Егора или нет, но башкирское блюдо в виде котлеты, щедро политой растопленным сыром и покоящееся на подушке из капусты, овощей, лепешки, оказалось вкусным, и Лара смела все с тарелки в мгновение ока. А потом улучила момент и сделала удачный снимок официантки, пока та поправляла фартук, неожиданно грациозно выгнув спину и глядясь в стеклянную дверь холодильника с напитками. Лара всегда немного сожалела, что фото не способно схватить все эмоции ее героев. Раньше в Лариных руках камера становилась чем-то большим, чем просто фиксирующим действительность аппаратом, и ореолы, пусть невидимые, оставляли на снимках свой мягкий, едва уловимый след, свое настроение. Теперь это умение она почти утратила. После обеда Егор снова сел за руль, предоставив Лару мыслям и пейзажам. Ландшафт становился все грандиознее. Начинались уральские горы, невысокие, завороженные, будившие ощущения близкого космоса. Вспомнилось недавнее падение метеорита. До Чабаркуля отсюда всего пара часов езды. И мысль о частичке Вселенной, в огне рухнувшей на планету, тут же потянула за собой воспоминания о смерти неведомой, близкой или далекой, несущейся рядом с машиной, сопровождающей их, как сопровождает их лиля, или они ее. Включи Лилин Диск, пожалуйста, попросила Лара. Метка о снежинке не относилась к какому-то определенному месту, а слышать себя ей становилось невмоготу. Егор послушно запустил новое сообщение. «Никогда до этого дня я не видела Уральских гор, границы между Европой и Азией. Где-то даже есть точное место, только мы, кажется, не там поедем, но все-таки...» В стране остается городок Арти. Единственное место в России, где есть завод по производству серпов и кос. Там даже турниры косарей устраивают. Представляю себе это зрелище. И людям праздник, и дело сделано. Вот не догадались наши предки такие турниры по всей стране устраивать. Ладно, радио Лиля отвлеклось. Так вот, есть башкирское сказание о великане, который жил тут в незапамятные времена, и был у него пояс с карманами, в который он складывал найденные по миру сокровища, яшма, лазурит, топазы и бериллы, золотые самородки, а потом он развязал пояс и бросил его на землю. И пояс был такой большой, что лег между Северным Карским морем и Южным Каспийским и стал горной цепью. Обожаю такие легенды. Они всегда напоминают мне о Ларе, потому что обычно не я, а она их пересказывает. Я уже скучаю по ней. Лара отвернулась к окну, чтобы незаметно смогнуть слезы. В поселениях, лежащих вдоль дороги, Люди продавали картины из уральских самоцветов, наклеенных на косых древесных спилах и почему-то надувные бассейны. Голос Лили стал грустным и мечтательным. Она вообще представала в этих записях, не похожей на саму себя. Лара с детства не слышала от нее таких задумчивых пространных монологов. На всех прошлых дисках, записанных для совместных странствий, Она предпочитала сыпать точными данными и фактами. И Ларина сердце ныло, потому что причина этой перемены оставалась ей неведома. А еще некоторые считают, что Урал — это те самые легендарные Рифейские горы, горы на самом краю земли. Гиппократ говорил, что у подножия Рифейских гор, с которых дует северный ветер, Под созвездием Медведицы лежит Скифия, а вот по ту сторону начинается Гиперборея, страна гипербореев, блаженных и счастливых потомков Титанов. Их жизнь невообразимо прекрасна, и даже смерть для них — избавление, когда испытаны уже все наслаждения, когда вкушены все дары мира — и они бросаются в холодное море, потому что здесь им больше делать нечего. Мы едем в Гиперборею. Кто знает, может, там мы найдем свое счастье. Да что же это такое? Ларе хотелось кричать. Объясни мне, объясни, я не понимаю. Какое счастье тебе было нужно? Егор глядел на дорогу и ни один мускул не дрогнул на его красивом лице. Наоборот, в рисунке губ проступило что-то неожиданно суровое, будто он намеренно оставался глух к словам Лили и к молчаливой мольбе ее живой сестры.